Говорил, что сначала нужно по отдельности изучить каждый из трех принципов схватки. Нагаре — текучесть, хенкан переменчивость, и самый сложный из всех — Ринки охен способность к импровизации в зависимости от манеры противника. Полезнее всего, с точки зрения титулярного советника, были сведения об ударах по жизненно важным точкам. Тут, пока постигнешь труднопроизносимые и трудноуясняемые принципы ниндзюцу, вполне можно было обойтись навыками английского боксинг и французской сават. В заветной тетрадочке появились рисунки частей человеческого тела со стрелками разной толщины, в зависимости от силы удара, и загадочными комментариями вроде Сода шестой позвонок Врем паралич, не сильно, ин, мом, смерть или ваншун — трехглавая мышца, врем — паралич руки, не сильно, ин — перелом. Самыми сложными неожиданно оказались уроки дыхания. Тамба туго перетягивал ученику ремнем талию, и нужно было сделать подряд две тысячи вдохов, таких глубоких, чтобы надувалась нижняя часть живота. Мышцы от этого вроде бы нехитрого упражнения болели так, что в первый вечер Фандорин приполз к себе в комнату, скрючившись и очень боялся, что ночью не сможет любить Мидори. Смог. Она натерла его синяки и ссадины целебной мазью, а потом показала, как снимать боль и усталость при помощи кайцуин — магического сцепления пальцев. Под ее руководством Раст Петрович четверть часа вывертывал пальцы,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 Оказалось, что если овладеть искусством правильного сна, для восстановления сил этого вполне достаточно. В соответствии с мудрой наукой дзюдзюцу, каждая новая ночь была не похожа на предыдущую и имела собственное название. крик цапли, золотая цепочка, лисица и барсук. Медори говорила, что однообразие губительно для страсти. Прежде жизни Раста Петровича была окрашена по преимуществу в белый цвет, цвет дня.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 Верстена десятой обошла велосипедиста и разрыв постепенно увеличивался. Лишь теперь Фандорин догадался, каким образом. Мидори сумела за одну ночь доставить в ее Кагаму целебную траву Масо с южного склона горы Танзава. Просто пробежала 15-3 в одну сторону, потом столько же обратно 120 верст. И на следующую ночь опять. То-то она засмеялась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 Обидевшись за гение русской поэзии, Фандорин иронически спросил, а сколько строчек в твоем любимом стихотворении? — Три, — ответила она серьезно. — Больше всего я люблю трехстишья — хокку. В них сказано так мало и в то же время так много. Каждое слово на своем месте, и ни одного лишнего. Я уверена, что бодхисатвы говорят между собой одними хокку. — Прочти, — попросил заинтригованный Ираст Петрович,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 Тесные оболочки, в которой заключена невидимая, неуловимая душа? Тайна спрятана в тесном пространстве. Между пятью слогами первой строки она называется Камей-ноку, и семью слогами второй строки она называется Нака-ноку. А потом между семью слогами Нака-Ноку и пятью слогами последней, третьей строки, она называется Симо-Ноку. Как бы тебе объяснить, чтобы ты понял?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 Саке пролилось на татами Дрогнула рука Вино пролилось на стол Злая примета